Глава 37, в которой у меня почти получается его остановить. Почему я ее не остановил? Да банально не уследил за этой тихушницей. Сперва отвлекся вместе со всеми на выскочившего из-под графитового песка кошмара, а когда обернулся на подругу, слеза уже стрелой летела прочь. «Да, наверное, если бы я тут же активировал рывок на короткой дистанции, я успел бы ее догнать. Но что бы это нам дало?» – стреножил бы девчонку на радость набегающему кошмару. «Защитить же потом от него подругу у меня вряд ли бы уже получилось. Поэтому, стиснув зубы и кулаки, я позволил ей бежать прочь и уводить за собой от отряда кошмарное чернильное облако». Злость за свою нерешительность через несколько секунд я сорвал на крестниках. Неожиданное явление и последовавшая тут же атака кошмара буквально парализовали парней, и мне пришлось отеческими поджопниками будить истуканов и гнать их к освободившемуся входу порталу. Мы успели пробежать примерно половину расстояния, когда вдогонку раздался свирепый рев монстра. Обернувшись, мы увидели разворачивающегося примерно в двухстах метрах по широкой дуге кошмара. Слеза, за которой монстр только что самозабвенно гнался, куда-то вдруг исчезла, и раздосадованное чудовище готовилось выместить всю накопившуюся ярость и обиду на нашей тройке – За трещинами я заставил трясущихся от крестников отвернуться от рванувшего обратно монстра и тычками вперемешку с матом уговорил снова бежать к спасительному порталу в арке Туманного замка. Так я гнал парней секунды три, то и дело оглядываясь на стремительно нагоняющего преследователя, и когда до входа в Туманную арку осталось всего-то около десяти метров, окончательно убедился, что мы не успеваем». «Кошмар уже висел у нас на хвосте, его растопырившиеся туманные щупальца готовы были врезаться в наши спины буквально через секунду, поэтому я принял единственное возможное в такой аховой ситуации решение «Круши!» — выдохнул фразу активатор сокрушителя преград, одновременно кроша в ладони костяной шарик сферы неуязвимости». Затем активировал рывок и, вставшим в густым воздухе, ломанулся навстречу чернильному облаку. На границе с черным туманом по телу прошелся град свирепых невидимых ударов, но активированная сфера неуязвимости выдержала этот яростный напор, не позволив когтям чудовища разодрать мою плоть, а добавившаяся за счет сокрушителя преград сила помогла мне устоять на ногах, И, преодолев сопротивление скрывающегося за чернильной маскировкой чудовища, я нырнул в чернильный туман. Неуловимо быстрые из-за продолжающего действия отрывка руки успели нащупать и перехватить похожую на бревно конечность кошмара. В черном тумане таких бревен мелькало еще невероятное множество – но для моей отчаянной задумки вполне достаточно было и одной пойманной конечности вонзившись каблуками в черноту отчаянно изображая якорь я стал тормозить бег монстра давая улепетывающим к порталу крестникам драгоценные секунды чтобы сбежать от погони параллельно я затянул фразу активатор смертельного удара Снова удручающий медленный язык отчаянно тормозил во рту, давая врагу лишние шансы переломить ситуацию в свою пользу. Почувствовавший неладное кошмар, отчаянно завибрировал пойманной конечностью, пытаясь сбросить меня с нее, одновременно продолжая осыпать ударами со всех сторон». Однако сфера честно сводила на нет любой внешний урон, а удистеренная даром сила позорила мне буквально слиться с трясущимся бревном в единое целое. Р -р -р -р -р -р -р. Отчаявшись избавиться от неубиваемого прилипалы, чудовище неожиданно решилось пожертвовать пойманной конечностью, и град ударов невидимыми кувалдами сместился с моей неуязвимой тушки выше. по удерживаемому бревну и заканчивая фразу я вдруг обнаружил что с куском отломанной конечности падаю в пыль черноты графитовый песок оказался неожиданно податливым как вода я нырнул в него с головой и ушел дальше вниз на приличную глубину смертельно опасная для всего живого чернота приняла меня как родного Перед глазами замелькали вереницы каких-то ярких знаков, но я больше не понимал их смысла. «Что-то со мной происходило, что-то чертовски скверное».